Он опрокинулся на спину. Под ноги охотнику упала стальная шкатулка, внутри которой что-то звякнуло. «Калеб, живой!» — раздался голос Прохора из соседней комнаты. тут то я!» «Одного, кажись, оприходовал, а вот второй еще ползает!» Он шмыгнул носом, сдвинул шляпу на затылок и присел. «У вас чё?» Охотник поднял шкатулку. На покрытой оловом крышке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 «Чего ухи греешь, когда невелено?» — огрызнулся Калиб. «Чего завелся?» — Прохор остановился, но, увидев, что охотник похромал дальше, поспешил за ним. «Мы караван все же разгромили. Чего такой злой?» Калиб сплюнул через плечо. «А если б меня той гранатой порвало?» Пятеро всадников, сопровождавшие Ильмара, придержали лошадей. «Ну?» — только и спросил атаман, останавливая коня перед охотником. Калиб снял с плеча лямку, протянул котомку Ильмару. «Там все. Что с гестом?» — вытаскивая шкатулку, спросил атаман. «Мертв!» — раздался голос с дороги. Ильмар поднял голову, Калиб и Прохор обернулись. К ним подошел Рут. Желтой тоги на жреце уже не было. Правое плечо стянуто повязкой, сквозь которую проступило кровавое пятно — Рука согнута в локте и продета в перевязь на шее. «Как?» Атаман чуть не выронил шкатулку, стиснув распятие на груди. Руд спокойно выдержал его взгляд. «Сейчас доставят тело». «Мертв, владыка», — сказал жрец. «Вместо лица мяса «Что ты несешь? Кто посмел?» Прогудел Ильмар, разворачивая коня. Вперед шагнул Калиб, взял под усцы жеребца атамана, похлопал по шее. «Жрец правду говорит, я сам видел в фургоне мертвяка». Медведковские притащили седобородого пленного, поставили на колени перед Эльмаром, сами отступили на полшага, придерживая раненого за плечи. «Босх!» — выдохнул атаман. «Контужен он», — сказал Прохор, — «не слышит». Седобородый начальник стражи бессмысленно смотрел в одну точку. Лицо и волосы его были в пыли, из уши сочилась кровь. Молча подошел Мирч Сельмур. Он приволок за шиворот монашка, бросил на мостовую. Послушник скрючился рядом с босхом, подтянув ноги к животу, закрыл лицо руками и тихо завыл, вздрагивая и всхлипывая. — Кого еще живым захватили?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 «Атаман крест», — начал Коста, — «может, брат Рут нам события изложит?» Сначала этих двоих. Ильмар кивнул на босха с послушником «уберите с глаз долой, в обозах к лекарю, пусть в чувство приведет обоих, глаз с них не спускать, охранять Медведковские поставили босха на ноги, подняли за шиворот монашка и потолкали прочь теперь говори атаман повернулся к круту